Глава пятая. Всю ночь Мариане снились отвратительные сны, которых непонятные образы наслаивались друг на друга, и все, что ей снилось своими смутными очертаниями, рождало в душе ощущение неясной тревоги. Она вздрагивала во сне, пыталась кого-то схватить, и Дэн очень долго не мог заснуть, прислушиваясь к ее тяжелому неровному дыханию. Несколько раз он будил ее. Она смотрела на него мутными, ничего не понимающими глазами, благодарила, и опять проваливалась в омут кошмара. Утро принесло покой. Первый солнечный луч коснулся ее лица. Она открыла глаза и улыбнулась. «Доброе утро!» — сказала она Дэну. Тот уже давно встал и сидел в кресле с большой кружкой, до самого верха наполненной кофе. — Привет! — улыбнулся Дэн, и Марианна отметила, что он, кажется, совсем не выспался. — Ты плохо спал. Угу — Угу! — кивнул он. — Спасал тебя от монстров. Ты так кричала и размахивал руками, что я замучился будить тебя каждые пятнадцать минут. — — А кофе много пить вредно, — сообщила Марианна, пытаясь уйти от воспоминаний. — А видеть кошмары еще вреднее, — ответил он. — Я же в этом не виновата. Если ты и дальше будешь принимать все так близко к сердцу, кошмары станут ямью, — продолжил Дэн их давний спор. Как ему хотелось, чтобы Марианна стала другой. Впрочем, вряд ли ему так уж... Понравилась бы новая Марианна, спокойная, трезвая, понятная. Он посмотрел на нее с любовью. Ему нравилось в Марианне все, за одним единственным исключением постоянной опасности подстерегающая ее на каждом шагу и являющаяся причиной этих бессонных ночей, когда Марианна разговаривала с неизвестными ему личностями, то ругаясь с ними, то прося их о чем-то, то ведя философские беседы. «Между прочим, я тоже хочу кофе. Я принесу», — поднялся Дэн с кресла. Но не далее, как вчера, некая особа уверяла меня, что кофе в постель пошло и не гиенично. еще это особо утверждало что пить кофе не умывшись не почистив зубы и так далее могут только безумно пошлые женщины к которым все особо себя не относит а у меня сегодня образ пошлой женщины безмятежно улыбнулась она не иначе как следствие ночных кошмаров сокрушенно кивнул он так я и знал Добром они не кончатся. Если бы ты интересовался не только прыжками на мотоциклах, а, скажем, иногда проявлял бы интерес к предмету моего изучения, ты бы знал, что я в возникновении своих снов не виновата. Сны, голубчик мой, бывают не только вещи, но еще и телепатические. Фрейда читать надо. То бишь, ежели тебе снится гадкий инкубус, то эту мерзость тебе подослали. Мариана задумалась и остановилась прямо перед Дэном с внезапно потемневшими глазами. — Послушай, Дэн, а ведь именно инкубус-то мне и снился. Ну вот, рядом лежит живой мужчина, вполне способный на подвиги, а ей снятся инкубусом. «Мрачные бесы похоти ее одолевают. Не пора ли вам исповедоваться, дочь моя?» Начал ворчать Дэн, но Марианна прервала его. «Нет, подожди!» Со своими шутками. Она села на краешек кресла и произнесла, смотря в одну точку, сились восстановить всю картину своего ночного кошмара сначала я почувствовала его дыхание мерзкое слышное но неосязаемое потом что же он мне сказал что то гадкое наполненное самой мерзкой похотью брр она с отвращением подернула плечами не вспоминая а попросил дэн а я и не могу вспомнить призналась мариан ах да потом он Прыгнул на меня и засвистел такой ветер в ушах, везде, по всему миру. Дэн, голубчик. «Как хорошо, что ты меня разбудил!» Я кричала, просила Господа, чтобы он уничтожил эту тварь. Это была именно тварь. Ну что же он говорил? Кто? Инкубус. Он говорил что-то важное. Ну ладно, потом вспомню. Самое-то интересное в том, что я сказала... Тебе до этого сны бывают телепатические? Это как, поинтересовался Дэн с трудом могущий представить себе идиота, внушающего сны. Когда тебе посылают сигнал о происходящем, Дэн, милый? Я вспомнила, она подпрыгнула и теперь стояла перед ним бледная с горящими глазами. Что-то такое вспомнило, что заставило тебя так подскочить. Да! Я вспомнил, что говорил инкубус. Это важно? Вздохнул, спросил Дэн. Честно говоря, его очень мало интересовало, что говорил этот мерзкий инкубус. Скорее всего, инкубус не относился к интеллектуально развитым личностям. Он говорил, чтобы я оставила всех в покое. И что, если он не трахнет меня, трахнет Дашку? Вот что он сказал. «Надо же!» — скептически усмехнулся Дэн. «Какой нахал!» «Меня можешь в покое не оставлять. Меня твои инкубусы с их мнением не интересуют. К тому же он неинтеллигентно выражается. Какой-то инкубус новой формации. Старые-то и слов таких не знали». Если предположить, что сон был телепатическим, то, получается, мне хотели передать информацию во сне, но кто-то помешал этому, то есть перекрыл подступающую информацию своей. — Машка! — устало выдохнул Дэн. — Это все так сложно для моего убогого ума. — Я лучше пойду за кофе, ладно? — Иди, — ответила Марианна. Я попробую еще подумать. — Ладно, — разрешил Дан. — Хотя на твоем месте я бы умылся. — И не очень мистически озаряйся. Я тебя прошу. — Не буду, — пообещала Мариана. — Я останусь до твоего возвращения просто воплощением земной энергии. Ничего мистического. — Верю кивнул дэн и вышел оставив свою вазурубную проводить дальнейшие научные изыскания в теории телепатических снов ох черт ларин поднял глаза на лизу та не отрывала взгляда от дисплея и лицо ее было напряженным опять кошки распятые на кладбищенских крестах поинтересовался он посмотри сам сказала лиза потирая переносицу Этакой чертовщины я еще не видела. Ларин подошел и стал за ее спиной. То, что он увидел, заставило его судорожно глотнуть, рука непроизвольно потянулась к горлу. Боже мой, вымолвил он. Вот и я говорю то же самое, кивнула Лиза. Так что, Ларин, не пудри мне больше мозги тем, что кошек и собак распинают подростки накурившиеся анаши. И с чем же мы имеем дело? — задумчиво спросил Ларин, не сводя глаз с сообщения, появившегося на экране. — Попробую залезть на сайт сатанистов, — угрюмо сказала Лиза. — Общаться с ними, правда, у меня нет никакого желания. Надо съездить туда и посмотреть, что там произошло, — подумал вслух Ларин. Лиза кивнула. — Давай, если тебе не трудно. — Трудно, — вздохнул Ларин. Но общаться с сатанистами тоже не самый чудесный прикол в мире. «Это моя работа», — пожала плечами Лиза, — «как и моя. Не остался в долгу Ларин. Давай я сделаю это завтра. По дороге на работу».